ближайшие два часа развернулся нешуточный спор. Герман тихонько притаился в углу и в оба глаза наблюдал за тем, как в порывах гнева учитель брызгал слюной и сотрясал в воздухе исписанными бумажками, продавливая собственную версию магического билда, в то время как я отчаянно пытался ему противостоять. При этом сам качок настолько сильно увлекся разворачивающейся перед глазами картиной, что и не заметил, как на пару с Хангвилом сожрал целый пакет астрофаерских сверчков. «Дядь, я, конечно, все понимаю. Тебе нравится карман пустоты, да и мне тоже. Отличная способность. Но зачем прокачивать ее до первого эпического ранга? Это же целых три очка навыков. А у меня их и так кот наплакал». «Да затем, что на пятом уникальном ты сможешь спрятать только 500 килограмм. Но стоит повысить заклинание еще на одну ступень». И максимальный совокупный вес сразу же возрастет до тонны. И радиус извлечения составит 10 метров. Но это же бытовуха! Мне нужно что-нибудь боевое, а не бревна таскать. Так воспроизведи сотню булыжников над головами врагов и устроим каменный дождь. Чем тебе не боевое? Получить валуном по башке с высоты третьего этажа. Я же говорил, гравитация лучшее оружие. А требования ты видел? «У меня сейчас 17 единиц силы, 20 единиц выносливости и 23 единицы интеллекта, а для прокачки кармана необходимо 30, 30 и 50». «Ну и что?» «Предлагаешь потратить 50 очков параметров на одну единственную способность?» «Во-первых, не на одну. Требования по остальным заклинаниям автоматически будут выполнены. Во-вторых, подобное распределение когерент на твоему билду». «Немного силы, столько же выносливости и серьезный перекос в сторону интеллекта, что абсолютно и полностью тебе подходит. В-третьих, карман пустоты пригодится не только в бою, но и в обычной, мирской жизни. Храни внутри хоть целую алхимическую лабораторию или уже собранную палатку с полевой кухней. За минуту сможешь развернуть полноценный лагерь и за небольшим собрать его обратно». «Ладно, ты прав. Звучит убедительно. Берём». «Ну, наконец-то!» — недовольно проворчал Август, а затем разом опрокинул в себя две стопки мозгобойни. «Так, что у нас дальше?» «Успокоение. Забудь!» «Почему? Ты же говорил стоящая вещь!» «Стоящая для ревнивой жены, гопников в подъезде и одиноких бомжей с розочкой в рукаве. Против группы она хорошо себя покажет только на легендарном уровне, когда разом сможешь усмирить целую толпу, а на данный момент толку от нее никакого». Эффект заклинания легко прерывается от любого нанесенного урона. Успокоил одного, сосед это заметил, пнул блаженного подзад и все. Зря только ману потратишь. Поэтому качай страх. Сколько у тебя очков навыков в категории темная магия? Семь. Все вкладывать? Да, все. Что по эффектам? Минуту. Я полез читать описание. Значит, так, способность относится к категории редкая. Вторая, третья, четвёртая и пятая ступени дают по 5% к мощи заклинания, всего 20%. Потом оно переходит в категорию уникальная О, а вот это уже интересно. Первая ступень позволяет разжигать страх сразу в теле противника. Иными словами, отныне не понадобится целиться и портить атмосферу черными выбросами. Шикарно! А вторая и третья что дают? Каждая добавляет еще по одному противнику. То есть можно будет напугать сразу троих. «Берем! Однозначно! Прокачивай по максимуму! И вот еще что!» Август внимательно разглядывал один из исчерканных листков. «Ободрение улучшай до пятого уникального ранга». «Ободрение?» «Что у тебя за манера постоянно переспрашивать?» – рассердился учитель. «Да, ободрение!» «Я же ясно выразился, и дислексией не страдаю!» «Это твой единственный баф. Прокачаешь его, и на целую минуту сможешь повышать все параметры Германа на 20%. Плюс на это же время делать его иммунным к заклинаниям разума. Способность превосходная и работает без отката». «Согласен. Жаль, только на меня она не подействует». «Ладно, 4 очка навыков вкладываем сюда. Записал». «Погоди. А по требованиям проходит? Проверь». «По интеллекту, да» харизме тоже ровно 20, Да, все четко. Хорошо, двигаемся далее. Искажение. Категория уникальная. Будь добр, напомни эффекты. Август зашуршал бумажками в поисках необходимого листка. Вторая, третья, четвертая и пятая ступени снижают затраты маны на 5%. В целом, очень даже неплохо, учитывая то, насколько заклинание прожорливое, но я бы... Не отвлекайся! В фиолетовом варианте добавляется сперва тактильная иллюзия, затем иллюзия запаха, звука и... Качай! Уверен? По восприятию не потяну. На втором эпическом ранге необходимо 35 единиц, а на третьем уже 40. Тогда забей на звук. Первых двух вполне достаточно. Так все равно много. Предлагаешь 19 очков вложить в восприятие? Ну да, 19 сюда и 50 на карман, останется еще 40. «А чем ты недоволен? Вложить параметры под банковский процент все равно невозможно». «Ты прав», — согласился я. «Вот и решили», — облегченно вздохнул Август. «Что-нибудь осталось?» «Приглушение шагов». «Такое себе. Улучшать пока не стоит. Оно хорошо работает исключительно в связке с бесшумным заклинанием. Однако данной способности у тебя нет. И более того, ты с танком». «Да, я тоже об этом подумал». В доспехах Герман будет шуметь, как ржавый бульдозер. Что ж, получается по активным умениям пока все. Только пассивки остались. Хорошо, тогда пошли на улицу. Будем доводить параметры до кратных величин и ждать новых способностей. Если ничего путного не получишь, кинешь оставшиеся пять очков навыков в усиленный бросок. А в точный? Не вижу смысла, покачал головой учитель. Метательный нож ты всё равно далеко не забросишь. А с 19 единицами ловкости на близкой и средней дистанции промахнуться сможет разве что полнейший дегенерат. А с оставшимися очками параметров как быть? Предлагаю, пока не трогать и сохранить на черный день. А то мало ли, никогда не знаешь, что понадобится в будущем. К сожалению, но попав под остатки кислотного гейзера, халява для тебя разом закончилась. Так что новые 40 единиц параметров ты сможешь получить только к 50 уровню. Поэтому оставь. «А то будешь потом скрупулезно считать каждую свободную единичку, будто бы алкаш перебирает мелочь, стоя в очереди за фунфыриком». «Эх, это прискорбно. Нечего стонать, да еще с такой недовольной рожей. Через полчаса ты станешь сильнее меня, так что радуйся». «Думаю, один на один ты все равно меня одолеешь». «Пф», — весело усмехнулся Август. «Разумеется, одолею. Я же говорил...» сами по себе очки не гарантируют легкого решения проблемы. Будь у тебя хоть 300 единиц выносливости, если не умеешь сражаться, станешь посмешищем и героем поговорки «Чем больше шкаф, тем громче падает». Кстати, именно из этого и вытекает твоя дополнительная цель — найти подходящего наставника в Затолисе. И не только мага, но и мастера ближнего боя. Это, знаешь ли... Большое заблуждение, когда полагают, что магам нет необходимости учиться сражаться. Еще как есть. И это крайне важно, ибо в серьезных схватках тряпочных бедняк первым же делом стараются вырезать как наиболее слабых, но при этом чрезвычайно опасных противников. Да, умеешь ты подсластить пилюлю. А кому сейчас легко? Лаз охотника тоже страдает. И не меньше твоего. «Лучников с арбалетчиками никто не любит». «Сдается мне, в полусражении нежности вообще отсутствуют, и никто никого не любит». «Верно», — подмигнул Август, — «особенно таких, как Герман. Танкам достается больше всего. И из-за этого они испытывают постоянные финансовые трудности, потому как вечно тратятся на ремонт оружия и брони. Отчасти поэтому вам и необходимо попасть в клан, где все его амортизационные расходы возьмут на себя». «Да?» — обрадовался качок. «Это замечательно!» «Рано радуешься, Анаболик. Ранение и боль никто не отменял. На тренировках и в подземельях тебя каждый день будут бить, жечь, замораживать, обливать кислотой и так далее». «Я готов!» «Конечно, рассказывай! А кто у нас после взрыва в пещере визжал, как малолетняя истеричка?» «Вообще-то это было давно», — обиделся Герман. «Ну-ну!» «Ладно тебе, дядь», — вмешался я. «Зачем его обижаешь? Думаю, никто из нас не был к такому готов. Все-таки мы выросли не на военной базе в Ираке, а в спальных районах столицы». «Анаболик, ты обиделся?» Август, казалось, почувствовал неловкость. «Нет». «Ладно, прости. Вижу, что обиделся. Я лишь хочу, чтобы вы оба отчетливо понимали предстоящий расклад. И уверяю». Это не будет похоже на легкую прогулку по супермаркетам со стаканчиком кофе из Старбакса. Ясно, проехали. Идем на улицу, — предложил я. Да, Герман, ты с нами. Понадобится твоя помощь, а затем и тобой займусь. И что же я должен делать? Ловить Влада, разумеется. Я поперхнулся. А зачем меня ловить, простите? Скажем так, есть у меня один рецепт немного отстраненно произнес учитель. «И суть его в следующем. При получении различных типов урона, будь то удар молнии или заморозка, ты получаешь либо соответствующую атакующую способность, либо, наоборот, сопротивление к данному виду стихий. Но это не точно». «Август!» «Нет!» «Поздно!» «Герман!» «Прости, дружище, надо, значит, надо». «Вот только попробуйте! Нет! Руки! Да хватит меня трогать, скоты! Ай, чёрт! Хангвилл, на помощь!» Пару минут спустя. «Да ты смотри, какой прыткий! Как горный козел на стероидах! И почему, спрашивается, на тренировках так быстро не бегал? А на боли, лови его! Хотя нет, встань возле калитки и гони на меня! Вот, хорошо! Эо, хватит удирать зигзагами, стой спокойно!» «Быстро сделаем дело, я обещаю, в школу можешь не ходить!» «Русские не сдаются!» «Разряд? Бум!» Десяток птиц испуганно взмыли в небо. «Ай, Август, больно!» я кубарем покатился по грядке, передавив штук 30 фиолетовых томатов. «Сотню здоровья снял изверг! И откуда вообще у охотника молнии?» «Получил за достижение!» Тяжело отдуваясь, пояснил учитель а затем протянул руку, помогая мне подняться. «О, отлично! Гляди, линии начали светиться! Сейчас узнаем, работает моя теория или нет!» Десяток секунд томительного ожидания, и, наконец, вспышка. Интерфейс NSI замигал сообщениями. «Что выучил?» — поинтересовался наставник. вот пассивку, плюс 15% к сопротивлению электричеству». И достижение макс самоучка второго ранга. Хорошо, значит, работает. А теперь вкладывай очередные 10 очков в интеллект. Попробуем еще раз. Вдруг со второй попытки атакующую способность получишь. Опять молний? Хочешь огнем, Я запросто. О, нет, только не это. Гореть я точно не хочу. Слушай, а обязательно палить со всей дури «Может, я просто палец над свечой подержу или через костер прыгну?» «Влад!» «Не получится, да?» «Ладно, тогда уж лучше молний. «Параметр повысил. Фух». «Готов?» «Погоди, дай отдышаться. Меня до сих пор потряхивает. И сердце странно колотится, будто бы у меня аритмия или тахикардия. Честно говоря, я в этом не разбираюсь. Давай на счёт три. Раз...» «Разряд? Бум! Эй, Август! Тварь, я же просил на счёт три!» «Вспышка!» «Ну что, получилось?» «Нет!» — простонал я. «Очередная пассивная способность и избыточное напряжение!» «Как интересно!» — учитель призадумался. «Не слыхал о таком!» «Дай угадаю! Облегчает процесс применения заклинаний? Процентов на десять?» «Пятнадцать!» А не дурно. Весьма не дурно. Считай, повезло. Давай еще раз. Пожалуйста, не надо. Мне что-то совсем нехорошо. Быть может, в твоём обширном арсенале найдется что-нибудь менее болезненное. Могу прессом попробовать. Как того мужика в пещере? Ой, нет, я точно сдохну. Успокойся, никто не сдохнет, я аккуратно. Я первой девушке то же самое говорил. Бух! Мгновение и грубая невидимая сила жестко вдавливает мое тело в податливый чернозем. Я зашелся в приступе кашля. Эпицентр удара оказался ровно в области живота, начисто выбив из легких последние остатки воздуха. Вот видишь, не так уж и страшно. Август прошелся по периметру, скрупулезно подбирая поломанные рейки с огрызками подвязок для растений. «Кажется, ты мне ключицу сломал и пару ребер». «Ничего не сломал, просто хрустнуло. Ударил-то всего-навсего на 30% мощности. А по мне, так на все 200...» «Вспышка!» «Внимание! Вы выучили телекинетический удар. Заклинание школы магии изменения. Данная способность позволяет выпускать концентрированный сгусток энергии, отталкивающий объекты и наносящий им урон. Максимальная дальность применения — 5 метров». Диаметр энергетического сгустка — 40 градусов или 2400 угловых минут. Бонус за самостоятельное изучение — плюс 15% к мощи заклинания. Параметр удачи увеличен на одну единицу. «И?» — вопросительно уставился учитель. «Получилось! Есть атакующее! Телекинетический удар, категория уникальная!» «А, вот это уже совсем другое дело!» — обрадовался наставник. «Мои поздравления! Ты только что сорвал джекпот! Эта способность даже получше пресса будет!» «Благодарю! Ох, уй! в чем отличие? Мой пресс бьет исключительно сверху вниз, как молтом по наковальне, а твой удар наносит вдвое меньше урона, но зато может быть применен в любой плоскости!» «Слушай, а что такое угловые минуты? Опять какое-то заумное описание?» «Специальная единица измерения. Вот». Август вытянул перед собой руку. «Ширина кулака — это примерно 10 градусов. 1 градус — 60 угловых минут. Подобные заклинания расширяются в пространстве по типу конуса. И чем дальше цель, тем больше область поражения. Однако с каждым пройденным метром телекинетический импульс слабеет на 10%. «Да, ты прав». Я как раз дочитал до соответствующего раздела в описании. Как думаешь, а этим заклинанием можно, к примеру, сорвать с петель твою калитку?» «Калитку!» — усмехнулся учитель. «Да чего же мелко ты мыслишь, дружище? Прокачай его до максимального уровня и сможешь уронить самого Аргентависа!» 70-метровую бронзовую статую? Как-то слабо в это верится, если честно. И откуда ты знаешь?» Я вот в интерфейсе вообще не вижу легендарных, мифических и божественных веток развития. Правильно сказать, почему? Потому что великая сила требует столь же великой мудрости. А, -а, -а я попытался переварить полученную информацию. Погоди. Ты только что перефразировал дядю Бэна из Человека-паука? Вообще-то нет. Я говорил про параметр. Без мудрости доступ к высшим способностям закрыт. А как ее получить? Без понятия. У меня самого ее нет. Продолжим. Угу. Хорошо. Теперь повышаем силу. Доводи до 20 и взваливай Германа на плечи. Постараемся заработать тебе крепкий хребет, раз с первой попытки не получилось. Потом возьмемся за выносливость и через нее попробуем получить сопротивление к огню. Все-таки я передумал, это важно. «Данная стихия одна из самых распространенных, поэтому придется малость подгореть». «Чувствую, сегодняшний день будет долгим, и угораздило же попасть в лапы к престарелому садисту». «Что ты сказал?» — разозлился Август. Э я сказал, о, император, ты так велик, прими мой скромный дар». На последней фразе я повесил на себя иллюзию римского легионера и материализовал приобретенную на аукционе шоколадку. «Клоун!» — учитель демонстративно отвернулся. «Она с орешками!» «Да? И с какими?»